Глава 15 Пони Дональда Бина. Финиасу было приятно пользоваться доверием Монка. Пребывание в Лофлинтере было назначено десять дней, а потом все должны были разъезжаться. С первого дня он мало видел Кеннеди, но очень часто сходился с Леди Лорой. Потом... Зашла речь об его поездке в Париж с лордом Чилтерном. Он получил письмо от лорда Чилтерна. «Любезный финн, вы едете в Париж со мною?» «Ваш че». Прежде чем Финиас ответил на это письмо, он решился сказать леди Лори правду. Он не мог ехать в Париж, потому что у него не было денег — «Вот что я получил от вашего брата», — сказал он. «Как это похоже на Освальда. Он пишет ко мне, может быть, три раза в год, и письма его совершенно такие же. Вы поедете, я надеюсь?» «Нет». «Мне очень жаль». «Я не знаю, могу ли я сказать вам настоящую причину, леди Лора». «За это я поручиться не могу», Но если это не какая-нибудь политическая тайна между вами и мистером Монком, я думаю, вы можете сказать. Мои средства не позволяют мне ехать в Париж нынешнюю осень. В этом очень неприятно признаваться, хотя я не знаю почему. И я также. Но, мистер Финн, я еще более уважаю вас за это признание». «Я очень жалею за Освальда. Так трудно найти для него товарища, который нравился бы ему и которого мы, то есть я, сочли бы вполне... Вы знаете, что я хочу сказать, мистер Финн. Ваше желание, чтобы я ехал с ним, очень для меня лестно, и я очень жалею, что не мог сделать этого. Но я должен ехать в Килало и усилить мои финансы». «Наверное, леди Лора, вы не знаете, как я беден?» В голосе его был грустный тон, заставивший леди Лору подумать, хорошо ли сделал он, вступив в парламент, и хорошо ли сделала она, подстрекая его к этому. Но теперь было слишком поздно возвращаться к этому вопросу. «Вы должны рано занять казенное место», и пренебречь удовольствиями оппозиции, которые так дороги мистеру Монку, — сказала она, улыбаясь. «Впрочем, деньги — такая случайность, которая считается не так высоко, как некоторые другие вещи. Вы и мистер Кеннеди наслаждаетесь одинаково всем окружающим вас здесь?» «Да, пока это продолжается». «А леди Гленкора и я стоим почти на одной ноге, несмотря на ее богатство, кроме того, что она замужняя женщина. Я не знаю, как велико ее состояние. Что-то несметное, а я имею только то, что папа дает мне. Десятифунтовый билет в настоящую минуту. Я сочла бы большим богатством». «В первый раз» заговорила она с ним о своих денежных средствах, но он слышал, что ей было оставлено состояние совершенно независимое от ее отца. Настал последний десятый день, а Финиас был недоволен, почти несчастлив. Чем более он видел леди Лору, тем более он боялся, что ей невозможно сделаться его женой а между тем его коротко с нею делалось день ото дня теснее. Он никогда не обнаруживал ей своей любви и думал, что он не может этого сделать. Она казалась такой женщиной, для которой все степени ухаживания казались неудобны. Разумеется, он мог объясниться ей в любви и сделать ей предложение, как только останется с ней наедине, В это утро он решил сделать это в тот же день. Может быть, она не захочет более никогда говорить с ним, что все удовольствия и честолюбивые надежды, к которым она привела его, кончатся тотчас, как только будет сказано опрометчивое слово, но все-таки он скажет его. В этот день была большая охота на тетеревов, и охотники должны были ехать рано. Об этом говорили уже два дня, и Финиас знал, что он не может избавиться от этого. Между ним и Бонтином было некоторое состязание, и они держали между собой пари, кто убьет больше птиц перед завтраком. Но леди Лора почти обещала ему, что она пойдет с ним пешком к озеру. «Но вы будете охотиться целый день», — сказала она. «Я ворочусь вовремя для этой прогулки, если вам не кажется слишком жарко. Я ведь не увижу вас до тех пор, пока мы встретимся с вами в Лондоне в будущем году». «Так я непременно пойду с вами, то есть если вы будете здесь. Но вы не можете воротиться один, так как вы едете так далеко. Я ворочусь как-нибудь». — сказал Финиас, решивший, что несколько лишних миль по горам не удержат его от прогулки, столь важной для него. — Ведь мы отправимся не раньше, как в шесть часов. — Конечно, не раньше, — сказала леди Лора. Финиас поехал на горы, стрелял, выиграл пари, позавтракал. Бонтин, будучи побежден, был не в духе. — Вот что я теперь сделаю, — сказал Бонтин. Я буду теперь держать пари на 10 фунтов. Первая пари было вовсе без денег и было только пробою искусства, кто убьет больше птиц в известное время. И испытание это предложил сам Бонтин. «Я не стану стрелять за деньги», — сказал Финиас. «Почему же? Только одно пари может решать такие вещи». «От того, что у меня нет денег», — ответил Финиас. «Я терпеть не могу пари», — сказал ему после Кеннеди. «Мне было неприятно, когда Бонтин предложил пари. Я был уверен, однако, что вы его не примете. Я полагаю, что подобные пари очень обыкновенны». «Может быть, я ошибаюсь», — «Но мне кажется странно, что мужчины не могут забавляться, не соперничая друг с другом. Когда кто-нибудь скажет мне, что он умеет стрелять лучше меня, я говорю ему, что мой егерь умеет стрелять лучше, чем он». «Все-таки приятно превосходить других», — сказал Финиас. «Я не уверен в этом», — сказал Кеннеди. Человек, который может убивать рыб больше других, редко может делать что-нибудь другое. Вы будете продолжать ваши пари? Нет, я возвращаюсь в Лофлинтер. Неужели один? Да, один. Это больше девяти миль. Вы не сможете идти пешком. Финиас взглянул на часы и увидал, что было только два часа. Был жаркий августовский день, и возвратный путь в Лофлинтер шел по большой дороге. «Я должен идти», — сказал он. «Я дал слово леди Лоре Стэндиш, а так как это последний день, в который я ее увижу, я, конечно, не имею намерения не сдержать моего слова». «Вы дали слово леди Лоре», — сказал Кеннеди. «Зачем вы не сказали мне? Я приготовил бы пони». «Впрочем, пойдемте. У Дональда Бина есть пони. Они не больше собаки, но довезут вас до Ловлинтера. «Я могу идти пешком, мистер Кеннеди». «Подумайте, в каком положении вы дойдете до Ловлинтера. Пойдемте со мною». «Но я не могу увести вас с горы!» — сказал Финиас. «Так позвольте мне увести вас!» Кеннеди повел Финиаса к коттеджу Дональда Бина, и Финн очутился верхом на косматом пони, который действительно был не больше большой собаки. «Право! Кеннеди мой соперник!» — сказал себе Финиас. «И мне почти кажется, что я поступаю нехорошо, взяв пони». В пять часов он стоял перед парадной дверью, где леди Лора ждала его, или, по крайней мере, была готова. На ней была шляпа, перчатки и легкая шаль, а в руке зонтик. Финиас подумал, что он никогда не видал ее такой молоденькой, хорошенькой и готовой принять признание влюбленного но в ту же минуту ему пришло в голову, что она леди Лора Стендиш, дочь графа, потомка целой линии графов, а он сын провинциального ирландского доктора. Прилично ли ему делать предложение такой женщине? Но ведь Кеннеди был сыном человека, пришедшего в Глазго с полкроною в кармане». Дед Кеннеди был, как Финиас слышал, шотландский подгонщик, между тем, как его дед был сквайром в графстве Клэр, а его двоюродный брат еще теперь владел отцовскими десятинами в Финнгрэве. В той части Ирландии его фамилия считалась происходящую от королей. Конечно, ему нечего было бояться леди Лору в этом отношении, если он не боялся Кеннеди. Относительно состояния леди Лора уже говорила ему, что она не богаче его. Он готов был работать для них обоих, если она боится рисковать. Пусть скажет. Таким образом рассуждал он сам с собою, а между тем он знал, знал так хорошо, как знает читатель, что он решается сделать то, на что он не имеет права, Он мог ждать очень хорошо, предполагая, что он будет иметь успех в своей любви, но такое ожидание могло быть не по вкусу леди Лори Стендиш. Ей едва ли могло быть приятно ожидать, когда он будет сделан помощником секретаря, прежде чем она может поселиться в его доме. Так он говорил себе. Однако он говорил себе в то же время, что он обязан настаивать. «Я совсем не ожидала вас», — сказала леди Лора. «Однако я очень положительно вам обещал». «Но есть вещи, которые человек может обещать положительно, которые, однако, сдержать нельзя. Во-первых, как вы воротились?» «Мистер Кеннеди дал мне пони, пони Дональда Бина». «Так вы ему сказали...» «Да, я сказал ему, почему я должен быть здесь. Тогда он побеспокоился сойти с горы уговорить Дональда дать мне своего пони. Я должен сознаться, что мистер Кеннеди наконец победил меня». «Я очень этому рада», — сказала леди Лора. «Я знала, что это будет. Или вина была бы на вашей стороне». Они пошли по тропинке к ручью, от мостика до мостика, пока не достигли вершины открытой горы. Финиас решил, что он не выскажется, прежде чем дойдет до этого места, что потом он попросит ее сесть, и когда она сядет, он скажет ей все. В настоящую минуту у него на голове была шотландская шапочка с пером Тетерева Бархатная охотничья жакетка, черные панталоны. И в этом костюме он был такой красавец, какого только могла пожелать видеть женщина. Но он еще отличался особенной грацией. Совершенно не сознавать своих личных выгод. Он никогда не льстил себя надеждой, что леди Лора выйдет за него за то, что он красавец. После этого вошествия на горы... «Сказал он. Не присядете ли вы на минуту?» Она взглянула на него и сказала себе, что он красив, как мифологический бог. «Сядьте на минуту!» — продолжал он. «Я хочу сказать вам кое-что и сказать здесь. «Сяду!» — сказала она. «Но и я также должна сказать вам кое-что...» и скажу, пока стою. Вчера я приняла предложение мистера Кеннеди сделаться его женой. «Стало быть, я опоздал», — сказал Финиас, и, засунув руки в карман, повернулся спиной к леди Лоре и пошел в горы. «Как он был глуп, что высказал ей свою тайну» когда это не могло уже послужить ему ни к чему, когда это могло только сделать его сумасбродным в ее глазах. Но если дело шло о его жизни, он не мог бы скрыть своей тайны. Он не мог даже теперь сказать несколько вежливых слов, а продолжал идти, как будто мог оставить ее здесь и никогда не видеться с нею. «Какой он был осел, предполагая, что она любит его!» Какой он был глупец, воображая, что его бедность может иметь перевес перед лофлинтерским богатством. Но зачем она привлекала его? Как он жалел теперь, что не трудился сло или не сидел в килало, держа за руку эту хорошенькую ирландку? Вдруг он услыхал голос позади себя, тихо звавший его. Он повернулся и увидал, что леди Лора стоит очень близко к нему. «Мистер Финн», — сказала она, — «что такое?» Он повернулся и старался улыбнуться. «Разве вы не пожелаете мне счастья? Или не поздравите меня? Если бы я не так много думала о вашей дружбе, я не поспешила бы сказать вам о моей судьбе. Я не сказала еще никому, кроме папа. «Разумеется, я надеюсь, что вы будете счастливы. Разумеется. Неудивительно, что он дал мне пони». «Вы должны забыть все это». «Забыть что?» «Так, ничего. Вам ничего не надо забывать, потому что ничего не было сказано такого, о чем следовало бы жалеть. Только пожелайте мне счастья». И все будет приятно. Леди Лора, я желаю вам счастья от всего моего сердца, но это не сделает все приятным. Я пришел сюда просить вас быть моей женой. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не говорите этого. Но я сказал и скажу опять. Я... Бедный простофиля был так глуп, что полюбил вас, леди Лора Стэньиш, и привел вас сюда сегодня, чтобы просить вас разделить со мною мое ничтожество. И я сделал это на той земле, которая будет вам принадлежать. Скажите, что вы считаете меня самонадеянным дураком или полнейшим идиотом. Я желаю считать вас... «Дорогим другом и моим, и моего мужа», — сказала она, протягивая ему руку. «Желал бы я знать, имел бы я удачу, если бы высказался неделю тому назад». «Как я могу отвечать на подобный вопрос, мистер Финн? Или лучше я буду отвечать на него вполне?» «Нет еще и недели, как мы сказали друг другу, вы мне, а я вам, что мы оба бедны, оба не имеем никаких средств, кроме тех, какие мы получаем от наших родителей. Вы проложите себе дорогу, проложите непременно, но теперь как можете вы жениться на какой бы то ни было женщине, если у нее нет своего состояния? Я же, как многие другие девушки, должна по необходимости или остаться дома, или выйти за такого богатого человека, который мог бы обойтись без преданного, Человек, которого я считаю самым лучшим во всем свете, просил меня разделить с ним все. И я сочла благоразумным принять его предложение. «А я имел сумасбродство думать, что вы любите меня». На это она не отвечала. «Да, имел!» «Я чувствую, что обязан сказать вам, как сумасброден я был! Я думал, что вы любите меня! Я был похож на ребенка, желающего схватить луну! Не правда ли?» «Почему же мне было и не полюбить вас?» Медленно сказала она, положив свою руку на его руку. «Почему?» Лофлинтер мешал. «Остановитесь, мистер Фин. Остановитесь! Не говорите мне жестоких слов, которых я не заслужила и которые делают между нами разрыв!» Я приняла предложение лофлинтерского владельца потому, что искренне верю, что я таким образом буду исполнять мой долг в той сфере жизни, в которой Богу было угодно поставить меня. Он всегда мне нравился, и я полюблю его. Вы же могу я откровенно говорить с вами? Вы можете положиться на меня во всем. Когда так я скажу что и вы всегда мне нравились с тех пор, как я узнала вас, что я любила вас как друга и могла бы полюбить иначе, если бы обстоятельства не показали мне прямо, что это было бы неблагоразумно. О, леди Лора, слушайте и помните, что слова мои никогда никому не следует повторять. Этого не знает никто, кроме моего отца, моего брата и мистера Кеннеди. В начале весны я заплатила долги моего брата. Привязанность его ко мне служит мне достаточным вознаграждением за это. Но когда я это сделала, когда я решилась это сделать, я решила также, что я не могу позволить себе той свободы выбора, которая иначе принадлежала бы мне. Достаточно ли этого, мистер Финн? Как? Могу я отвечать вам, леди Лора, достаточно ли? И вы не сердитесь на меня за то, что я вам сказал? Нет, я не сержусь. Но, разумеется, это решено, что вы ничего не повторите, даже мне. О, да. Я никогда не буду говорить об этом. А теперь вы пожелаете мне счастья? Я уже желал вам леди Лора и пожелаю опять. Я желаю вам всевозможного счастья, какого только может дать вам свет. Вы не можете ожидать, чтобы я был очень весел». Но никто не будет видеть моей меланхолии. Я спрячусь в Ирландии. Когда будет ваша свадьба?» Об этом ничего не было говорено. Я сделаю, как желает он. Но, разумеется, не скоро. Будет составляться брачный контракт, и мало ли еще что там. Может быть, это будет весной, а может быть и летом. Я сделаю так, как мне велят старшие. Финиас сел теперь на тот камень, на который просил ее сесть, когда намеревался сделать признание, и глядел на озеро. Ему казалось, что все переменилось для него, пока он был на этой горе, и что перемена была чудесна в своем роде. Когда он поднимался на эту гору, Перед ним были две перспективы. Любовь, что, впрочем, казалось ему самым невероятным результатом наступающего свидания, и отчаяние, и совершенное изгнание, как следствие презрительного отказа. Но положение его вовсе не согласовалось с этими двумя перспективами. Леди Лора почти сказала ему, что она полюбила бы его, если б не была бедна, что она начинала любить его и потушила свою любовь, потому что она не могла выйти за бедного человека. При подобных обстоятельствах он не мог сердиться на нее, он не мог с ней ссориться, он мог только клясться себе, что он будет ее другом, А между тем он любил ее больше прежнего. А она была невестой его соперника. Зачем пони Дональда Бина не сломал ему шею? «Не сойти ли нам теперь вниз?» Спросила она. «О, да! Вы не пойдете к озеру? К чему?» «Теперь все равно. Вы, верно, захотите быть дома, чтобы принять его, когда он придет с охоты?» «Нет, не думаю. Он выше этих маленьких угождений, но лучше будет идти ближайшую дорогу, потому что мы провели здесь уже довольно много времени. Я скажу мистеру Кеннеди, что я вам сказала, если вам все равно». «Скажите ему, что хотите», — отвечал Финиас. «Но я не хочу, чтобы вы принимали это таким образом, мистер Финн, «Вашу резкую невежливость ко мне я простила, но я надеюсь, что вы ее загладите, поздравив как можно скорее его. Я не хочу, чтобы вы были невежливы к мистеру Кеннеди. Если я был невежлив, я прошу вас извинения. Вам не нужно делать этого. Мы старые друзья и можем позволить себе говорить откровенно друг с другом, но вы обязаны быть любезны с мистером Кеннеди». «Подумайте о пони!» Они вместе пошли домой, и, сходя вниз по тропинке, говорили очень мало. Когда они выходили на открытый луг, но еще оставались под прикрытием скалы кустов, Финеас остановил свою спутницу, сам остановившись перед нею, а потом сказал ей прощальную речь. «Я должен проститься с вами». Я уеду рано утром. «Прощайте, и Бог да благословит вас», — сказала леди Лора. «Дайте мне вашу руку», — сказал Финн. Она подала ему свою руку. «Мне кажется, что вы не знаете, что значит «любить нежно». «Надеюсь, что я знаю». «Не думаю» чтобы вы знали, каково влюбиться и не быть любимым взаимно. Я думаю, я должен думать, что вы никогда не испытывали подобных мучений. Это очень грустно. Но я употреблю все силы, как мужчина, чтобы это преодолеть». «Постарайтесь, друг мой, постарайтесь». Такие ничтожные неприятности никогда не должны быть тяжелы для таких плеч, как ваши. О, они будут очень тяжелы, но я стану сильно бороться, чтобы они не раздавили меня. Я так нежно вас любил, так как мы расстаемся... Подарите мне один поцелуй, чтобы я мог хранить его как сокровище в моем воспоминании. Каким шепотом выразила она свой отказ на эту просьбу? Я говорить не стану. Но поцелуй был взят прежде, чем отказ был дан, а потом они пошли вместе молча и мирно домой. На следующее утро шестеро или семеро мужчин уехали, и потому завтрак был ранний. Дам не было, но хозяин был. Большой экипаж четверней должен был отвезти путешественников и их вещи на станцию железной дороги, и натурально у парадной двери было много шума перед отъездом. Среди этой суматохи Кеннеди отвел в сторону нашего героя, «Лора сказала мне», — сказал он, — «что она сообщила вам о моем счастье». «И я искренне вас поздравляю», — отвечал Финиас, сжимая руку жениха. «Вы действительно счастливый человек». «Я сам это чувствую», — сказал Кеннеди. «Мне только и не доставало такой жены». «А такую жену найти очень трудно». Помните, Финн, что в Лоф-Линтере всегда найдется для вас комната и что вы всегда здесь будете приятным гостем. Я говорю это от имени леди Лоры и от моего. Когда Финиаса везли к железной дороге, он не мог удержаться, чтобы не спрашивать себя, сколько Кеннеди знал о том, что случилось во время прогулки около Линтера, Он был совершенно уверен, что об одном маленьком обстоятельстве Кеннеди не знал ничего.